и отпустили в камеру. Мать прислала ей полную кошелку продуктов. Любка сидела на полу, зажав ногами кошелку, извлекая оттуда то сухарь, то яичко, покачивала головой и напевала: «Люба-любушка, Любушка-голубушка, я тебя не в силах прокормить». Полицейскому принесшему передачу она сказала Передай маме, что Любка живая и здорова. Просит, чтобы побольше передавала борща. Она обернулась к девушкам и закричала. Девчата, налетай. В конце концов она все-таки попала к фенбонгу, который ее довольно сильно побил. И она сдержала свое обещание. Она ругалась так, что это было слышно не только в тюрьме, а по всему пустырю. Балда! «Пляшивый дурак! Сучья лапа!» Это были еще самые легкие из тех слов, какими она наградила Фенбонга. В последующий раз, когда Фенбонг в присутствии мастера Брюкнера и Селиковского избил ее скрученным проводом, Любка, как ни кусала губы, не смогла удержать слез. Она вернулась в камеру и молча легла на живот, положив голову на руки, чтобы не видели ее лица.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 и ее теперь мучили больше других. Любка увидела Мазю, и неутоленное мстительное чувство к мучителям зашевелилось в ней, ища выхода. «Саша! Саша!» тихо позвала она Бондареву, сидевшую в группе и окружавшей Улю. «Что-то наши мальчики притихли». «Да, уж не повесили ли они носы?» «Все-таки их, знаешь, больше терзают». — сказала Саша и вздохнула. Саша Бондаревой с ее резкими мальчишескими ухватками и голосом только в тюрьме раскрылись вдруг какие-то мягкие девичьи черты,